Глава 14. А труп пахнет рыбой, даже мыло со щёткой не помогает. Вчера не утерпел и сам потрошил этих чёртовых осетров. Но за тяжёлый труд и вознаграждён был воистину по-царски, двумя пудами золотого песка. Интересный способ контрабанды. В двухметровую рыбину помещается не меньше 5 фунтов, больше нельзя, чтоб изменение веса не вызвало подозрений. Туши обкладывают льдом, Пересыпаются опилками от слишком быстрого таяния и перевозятся куда угодно. На этот раз было угодно привести сюда, к Сигане Уксусу. А уж потом золотишка расходится или в кирженские скиты в качестве непрекосновенного запаса, или в Москву на Рогожскую, где пускается в оборот. Но этих-то оставим на чёрный день, сделав соответствующие пометки в личном деле. Чай не на гульбу с бабами тратится крепят промышленность, сами того не сознавая. Вот только питающий ручеек финансовый перекрою. Ага, вместе с доступом кислорода. И в любой момент сдую пыль с архивных папок. А картина, открывшаяся после допроса покойного ныне Уксуса, оказалась до изумления простой и гнусной. Да, так оно и было. Грабят меня всякие проходимцы, причем стало это дело настолько привычным, что просто не понимают сути предъявленных претензий. Ну да Господь им судья. Вместе с признаниями мне в наследство досталась карта, составленная совместными усилиями допрашивающих и допрашиваемого. Картограф, конечно, из него никудышный, только капитан уверил, что непременно сличит полученные сведения с показаниями других подозреваемых. «А они есть?» — усомнился я тогда. «Все непременно». Ермолов предъявил список на двух листах. Разрешите начать аресты? Справишься без лишнего шума? Не извольте беспокоиться, государь. Вот что мне нравится в это время, так это отсутствие у офицеров некоторого предубеждения против тайного сыска и прочих секретных служб. Не знаю, как в просвещённых Европах, но наша молодёжь воспитывается на положительных примерах Григория Аскаратова Бельского, Фёдора Ромадановского, Андрея Ушакова и прочих достойных всяческой похвалы и подражания людей. Вот чуть позже в виденом будущем, нет, это будущее было прошлым, и я читал о нём в книгах. Тьфу, сам запутался. Ага, вот. Охамевшие от скуки и безделья благородные ублюдки вели моду на фронду в отношении любых мер по поддержанию внутреннего порядка в государстве, и не подать руки жандарму стало делом столь естественным уроды. Это не как бывший капитан НКВД, говорю, а как император. Хотя, как ни удивительно, и та, и другая точки зрения совпадают. Единственное различие в императорской шкуре я значительно добрее. Возможно, спросит кто-нибудь, мол, а как же умерший при допросе контрабандист? Как он согласуется с царским достоинством и моральным обликом большевика? Легко всё согласуется, особенно если учесть то обстоятельства, Что допрашиваемый начал делиться знаниями задолго до приведения к кочерге в нужную кондицию. И помер бедолага от задушившей его грудной жабы. Они ведь такие коварные, эти грудные жабы. Но по рассказать успел, да. Схема золотого промысла была проще телячьего мычания, но подобно всему простому почти гениально. Драгоценный металл добывали на Южном Урале силами нескольких роскольнических артелей организованных из несостоятельных должников, пребывающих в натуральном рабстве. Какое там к черту крепостное право? Оно в сравнении с жизнью старателей казалось пребыванием в краю молочных рек с кисельными берегами. Какова дальнейшая судьба импровизированных каторжников, мы так и не узнали. Сначала расспрашивали о более важных вещах, а потом стало не у кого. Но подозреваю, их кости долго ещё будут попадаться в латки золотоискателей. В конце каждого сезона добычу сплавляли по Уралу на Каспийские рыбные промыслы, а уже оттуда, снарядив осетров, мелкими партиями развозили по надёжным посредникам. Наш как раз из таких. Осторожный стук в дверь прервал размышления. Следом появился Беляков. Ваше императорское величество, лодка готова. Спасибо, Фёдорович. Сейчас иду. Да, мы возвращаемся. Пока в подножие, а там видно будет. Возвращаемся. Зачем вообще приезжал на ярмарку? Может, вело какое-то предчувствие? Ладно. Не будем забивать голову. Получилось, что получилось. По приезду пришлось пережить целую бурю. Никогда бы не подумал, что обычно сдержанная в эмоциях императрица способна ругаться. Больше всего досталось Аракчееву, разработавшему операцию прикрытия и самолично её осуществившему, и Александру Фёдоровичу, как главному злодею, похитившему государя и отправившемуся с ним в подозрительный загул. Если верить Марии Фёдоровне, то купцу грозило четвертование, повешение, расстрел, пострижение в монахи, ссылка в Сибирь и после всех процедур отправка в штрафной батальон. Душа моя Яв взял разгневанную супругу за локоток нежно, но в готовности применить более жёсткий захват. Не уподобляйся флюсу. Это как? Императрица сделала слабую попытку вырваться. Он слишком односторонен, и не нужно воспринимать всё буквально. Слухи о наших с Фёдоровичем похождениях по хм, да, абсолютно беспочвенны, но тем не менее должны распространяться беспрепятственно. Это дело политическое. Ходить по бабам политика? Да не было их, сколько раз повторять? Вот посмотри сама. Я махнул в сторону лежащего на столе кожаного мешочка. Какие нужны ещё доказательства? Ну как ещё объяснить ревнивой женщине, что муж занимался важными государственными делами, а не тем, о чём она думает? Вообще странное что-то с ней происходит. Раньше сквозь пальцы смотрела на окружающих вокруг меня вертихвосток, а теперь с цены или то, что позволительно Винценосному безумцу, совершенно неприемлемо для нормального императора. Да, скорее всего, так оно и есть. Забрежжевшая впереди надежда остаться в истории не женой придурка на троне, а императрицей и верной помощницей великого государя, настолько повлияла на характер, что сам диву даюсь. Что это, Павел? Мария Фёдоровна осторожно освободилась из моих рук и попыталась приподнять мешок. Это золото, душа моя. То самое золото, которое купец третьей гильдии Александр Фёдорович Беляков в пример другим пожертвует на русскую армию, а немного погодя и на флот. Столько же. Императрица присела на лавку и вздохнула. У меня ничего не мог придумать. Чем же не хорошо? Да как сказать? Тебе Фёдорович не жалко? Ты же ставишь крест на его репутации, большой, большой крест. Или считаешь, У каждого небогатого кубчика под печкой хранится горшок с золотым песком? Где он его взял? Кого ограбил? Почему скрывал и не пускал в оборот, если нажито честным трудом? А если в наследство досталось? От бабушки. Мария Федоровна постучала согнутым пальцем по лбу. А бабушка была шамаханской царицей? Хм, вот об этом я как-то не подумал. Вроде золото, оно и есть золото. Зачем кому-то объяснять его происхождение? Вижу, ты меня так и не понял. А должен был. Ладно, ладно, не сердись. Признаю свою ошибку. Есть другие предложения. Что? Императрица переспросила с таким удивлением, будто это не я ей сказал, а внезапно заговорил резной ореховый комод. Повтори? Про предложение? Нет, про признание ошибок. Павел, это точно ты? Никогда раньше. Делаю шаг и кладу руки на плечи. Сквозь тонкий шёлк чувствуется лёгкая дрожь. Напугалась, заглядываю в глаза, потом тихонько касаюсь лба губами. Я умер несколько месяцев назад, но живой. И как все живые люди, меняюсь. Кто со временем становится хуже, а мне? А мне в ту сторону уже некуда. Вот и приходится изменяться к лучшему. Уговорил. Она прячет лицо на моей груди. Тот Павел умер, «И бог с ним». «Да, но Новый Павел не должен повторять ошибки и глупости старого. Позови-ка сюда Рокчеева. И Белякова тоже». «Но...» Бац! Сильный шлепок пошла в левом рукам. «Сначала дело. Все остальное успеется». Разговор получился хороший. Вопреки опасениям, императрица начала его не с угроз и разносов, а с предложения своей помощи в легализации неожиданно привалившего богатства. Два пуда, честно сказать, не великие деньги в государственных масштабах, но мы надеялись по мере раскручивания преступной цепочки значительно его приумножить. И, конечно же, наладить промышленную золотодобычу на разведанных месторождениях. А то эти хищники не умелой разработкой половину благородного металла в отвалах оставят. Много ли, на мойшь, в обычном деревянном лотке? У вас любезнейше Александр Фёдорович, татар в роду нет? Мария Федоровна вопросительно посмотрела на потеющего от осознания важности и секретности обсуждаемых вопросов Белякова. «Не ведаю, матушка-государыня. Литвины полоцкие были, а вот татары...» «Надо вспомнить». «Зачем?» «А затем... Одно дело, когда у захудалого кубчика... Извини, Федорович, но это так. И совсем другое, когда потомок Чингисхана объявляет о передаче наследства, накопленного поколениями предков на пользу отечества. Вот тут я бы с императрицей поспорил, но не буду. Значит, дорогая моя, ты предлагаешь хм, но каким образом? Аракчеев до этого момента молча копошившийся в папке с бумагами, поднял голову. Ваше императорское величество, существует указ о сохранении титулов, имевшихся до присоединения земель к Российской империи. Почему бы не объявить господина Белякова царём Я довольно невежливо перебил военного министра, или вообще потрясателем вселенной. Сам Александр Фёдорович, пока решалась его судьба, скромно старался стать как можно незаметнее. Сразу было видно, что грядущее возвышение купца нисколько не радует. Напротив, по выступившим на бледном лице бисеринкам пота можно судить о внутренней борьбе между ужасом и паникой. Первый побеждал с большим преимуществом, Ну зачем сразу царём, возразил Аракчеев. Монголия, как известно, пока не входит в число российских губерний, поэтому можно записать с понижением в чине. Просите в титуле. Да княжеского, например. А что? Неплохо придумано. Причём на фоне прошлых моих указов новый явится образцом благоразумия и продуманности. Объявим Беликова наследником Тимучина завещавшего прямому потомку золотые месторождения Южного Урала и Сибири без разделения он их на Западную и Восточную. А завещание? А завещание пусть Ростопчин придумывает. У него голова большая. Федорович? Да, Ваше Императорское Величество. Поздравляю князем Цемлянского суда. Купец не успел ничего сказать в ответ, только встал с лавки, как оконное стекло осыпалось со звоном, и влетевшая с улицы пуля ударила его в грудь. Грохот выстрела почти полностью заглушённый визгом испуганной императрицы, мне сразу воспринял самозгом. Второй подарок сбил с подоконника цветочный горшок, разбросав по комнате землю и ошмётки безвинно загубленного помидорного куста. И с опозданием до меня дошла суть происходящего. Нас убивают. Не конкретно императора Павла Петровича Романова, а вообще всех, потому что сквозь мутноватое стекло Вряд ли разглядишь, кто попался на мушку. Слезай. Я безуспешно пытаюсь спихнуть Аракчеево, прикрывшего мою августейшую особу собственным телом. Похвально, но граф чуть не вдвое выше ростом и значительно тяжелее, так что попытки выбраться тщетны, а он ещё и сопротивляется. Сейчас помогу, государь, послышался странно знакомый голос, который уже не надеялся более услышать, и военного министра потащило в сторону. Александреевич, отпусти его величество. Фёдорович, живой, Божьей милостью государь. Беляков одной рукой тянул за ногу Аракчеево, а другой, болезненно морщась, потирал грудь. Не попустила Пресвятая Богородица. Рванул ворот из порченой рубахи и показал литой медный крест, тяжёлый, толщиной в палец и величиной чуть не в ладонь, вмятый точно посредине сильным ударом. Громко стукнув, упала на пол сплющенная пуля. Пуля? Блин, она же из кулибинской винтовки. На улице началась заполошная стрельба, перемежаемая криками егерей. Их пятеро отсталось, остальные отправились на Керженец под командованием капитана Ермолова. Пятеро, а шуму как от целого полка. Осторожно приподнимаюсь и выглядываю поверх подоконника. Мая охрана лупит куда-то в сторону Волги не хуже пулемётов, выдавая из штуцеров рекордные 4 выстрела в минуту. Уходят твари, лови. Не поймали. Злоумышленники сидели в соседском огороде, расположенном напротив дома Белякова, и после покушения сразу же отступили к реке, где ждала лодка. Небольшой заминки Игоря оказалось достаточно, чтобы отойти на безопасное расстояние, а в лесах на другом берегу Можно не бояться преследования. Там тумены батыя во времена Оны бесследно исчезали, ушли с волочи. Императрица успокоилась или сделала вид и теперь скрывалась в комнате, занимаемой Николаем. Стесняется проявленной трусости напрасно. Пуля, она ведь не мышь и не лягушка, её бояться не зазорно. В разумных пределах, конечно. Белякова унесли на руках. Крест хоть и сохранил жизнь, но не смог сберечь здоровье. В запарке и азарте Александр Фёдорович чувствовал себя нормально, но едва миновала угроза, как силы оставили купца, и кровью начал харкать. Плохо, но будем надеяться на лучшее. Я всё подбрасывал в руке с плющницы свинцовый камок, ломая голову в попытке разрешить загадку. Откуда, как у злоумыслинников могла оказаться кулибинская винтовка? Если их делают столь малыми количествами, что уйти на сторону просто не могут. Подозревать в предательстве самого Ивана Петровича глупо. Мало того, что не склонен к оному, так и сам прибьёт любого предложившего. Слишком увлечён работой и изобретениями, а я единственный, кто может помочь претворить химерические проекты в жизнь. Нет. Кулибин отпадает. Тогда кто? Новое оружие есть у Красной Гвардии, не так давно образованной из остатков первого штрафного батальона. Они? Бред. В живых там остались самые молодые из бывших заговорщиков, не обремененные деньгами и поместьями, и нынешнее изменение положения пошло им только на пользу. Вместо непостоянных, зависящих от урожая поступлений от деревенек с тремя десятками душ, получать стабильное жалование – И семьи, вдруг ставшие из-за худалых дворян с сомнительным будущим, семьями прославленных героев. Дорогого стоит. Но даже если и остались среди красногвардейцев недовольные, то недреманное око отца Николая никуда не делось. И Тучков не даст времени на обзаведение дурными мыслями. Бенкендорф с его дивизией. И еще смешнее. Уж кто-кто, но не Александр Христофорович, рассчитывающий к 30 годам стать генерал-лейтенантом, Буду жив, станет, и он сие прекрасно понимает. Аракчеев молчит, лишь звенит графин о край стакана. Военный министр не может сдержать лёгкую дрожь в руках, разливая коньяк. Это не трусость его, это уходит напряжение, тут же заменяемое ещё большим. Алексее Андреевича сознаёт, что в случае моей смерти ему не простят ничего: ни арестов, ни резкого карьерного возвышения. Ни близости к императорской особе и поддержке всех начинаний. Черт побери. Неужели все держится на тонкой ниточке, оборви которую и... Или не будет этого самого «и». Что успел сделать хорошего за прошедшие со времени неудачного покушения месяцы? Ни-че-го. Нечему пока рушиться. Бесформенная масса зависла на краю пропасти, и вроде далеко, и вроде и не край вовсе. Я лишь упёрся плечом, не давая катиться. Хотят помешать сделать шаг вперёд, отодвигая страну от зияющей бездны, хрен всем на зло, на перекор. Жилы порву, а выдержу. Дурак, пусть так, зато прямой дурак, и упрямство занимать не буду своего выше головы. Пишу указ граф. Бумс направившегося за пером и чернильницей Аракчеева, сбила с ног распахнувшейся дверью. Возникший в проеме гвардеец стянул похожую на богатырский шлем шапку и судорожным движением размазал по лицу смешанную с потом серую пыль. «Беда, государь! Англичане со шведами! В Петербурге!» Документ 15-й. Докладной регистр Курмышского городнические оправления «Петербург» на июнь 1801 года. О слушании дела Курмышского черта. Материя бумаги. Номер 71. Майя 20-го. Запрос дворовой девки Настасьи Сергеевой, коим показала, что в доме вдовы Прасковьи Федоровой Раздьяконовой в течение сего месяца, дней с шесть со двора в стену и в самой избе, неизвестно от кого стук и бросание камнями происходило. И 14-го числа мая я вечером, во время бытности в доме Раздьяконовой, каким образом упал с потолка кирпич, не видала, но от стука Онага, лежавши на палатях, проснулась и видала Харю с пятаком до рогами. Резолюция. Как из Онага допроса видно, что дворовая девка Сергеева учнила в кинутии с палати кирпичом, а также и в разном стуке, запирательство и сообщников в намерении причинить зло вдовера с Дьяконовой никого не открывает, то к уличению отобранных от показаний, посланных от меня полицейских служителей для раскрытия, каким образом происходил стук на дворе, и от находящихся, когда брошен был с палати кирпич во время бытности моей для развеивания, а также и от понятых сторонних людей, которые при мне и уездном стряпчем находились в избе, отобрать показания». Материя, номер 72. Майя, 20-е. Показания полицейских служителей Свешникова, Лукьянова и Чамалина, коим удостоверяют, что сего месяца 11, 12 и 13 чисел для присмотра около дому вдовы Раздьяконовой в секретных местах с 8 до 1 часу ночи находились и точно стук и бросание камнями слышали, а так уже... Видели след раздвоенного копыта на крыльце. Резолюция о назначенной показания полицейских служителей приобщить к делу номер 73. Май 21. Показания города Курмыша жителей Михаила Полякова с товарищами, всего 12 человек, коему доверяют, что по обыкновествию их в доме Просковьи Раздяконовой 15 числа сего месяца с господином городничим и стряпчим С восьмого до первого часу ночи никакого стука и бросания камнями не происходило. Резолюция. Оные показания приобщить к делу. Номер семьдесят четыре. Майя двадцать второе. Показания мещанина Максима Малюгина, коим показал, что в доме вдовы Просковья Раздьяконовой двенадцатого, тринадцатого и четырнадцатого чисел бросание камней происходило. Резолюция. Ученить тоже. Номер 75. Мая 22. Показания вдовы Просковие Раздяконовой, коему доверяет, что господину Городничему о происходящем в доме ей неизвестно от чего стук, бросание камней, чулок и лаптей, а также и одевки Анастасии Сергеевой, что находится в болезни, сказывала. Резолюция. Оные показания приобщить к делу и, сделав особое постановление, сообразя все дело по порядку, отослать в рассмотрение и с подозревающейся девкой в уездный суд, приполнив, буди нужно, от священника Троицкой Церкви показания, то бы уездный суд через кого следует у черта истребовал. Самое дело отметить решенным.